Глава 2. Кто с детьми играет, тот и главный. У моей жены Ирины есть сын Максим, но когда она вышла за меня замуж, выяснилось, что она хотела бы еще детей, а я категорически нет. У меня позади уже было два брака и дети, за которых я продолжал нести ответственность. Кроме этого, я чувствовал себя недостаточно реализованным в профессиональной сфере и хотел наверстать упущенное. Дело в том, что много лет я сидел на двух стульях, одновременно занимаясь и медициной, и психологией. Будучи профессиональным врачом, я вел частную практику и как психолог. Когда я все-таки решил выйти из медицины и полностью посвятить себя психологии, то почувствовал, что в этой сфере моя реализация меня не устраивает. Чтобы справиться с моим отказом в рождении второго ребенка, Ира решила пойти в «Развивающие проекты для детей». Таким образом, она хотела попробовать напитаться общением с малышами. Ее не очень привлекала идея традиционных обучающих программ, и она открыла свой оригинальный проект «Учимся играть вместе». Его суть состояла в том, чтобы родители учились играть вместе со своими детьми. Не тащили их в какой-то развивающий центр и потом ожидали в коридоре со смартфонами в руках, а участвовали в играх детей. И не только играли, но и придумывали такие занятия, которые были бы доступны в разных обстоятельствах. В метро, на автобусной остановке, в очереди, по дороге в школу. И чтобы такие игры не занимали много времени и не требовали специального реквизита. Мы, взрослые, живем в мире дедлайнов, обязанностей и срочных дел. А дети живут в мире игры. И часто наши миры не пересекаются, потому что у взрослых нет времени. Но для детей потребность играть базовая. Поэтому так важно нам, родителям, все-таки придумывать какие-то хитрые способы, чтобы играть со своими детьми в любых обстоятельствах. Вот, собственно, этим моя жена и занималась. Помогала придумывать игры. Одно из ее изобретений мне кажется просто гениальным. Это бумажные мячики. Делаются они из трех-четырех листов бумаги формата А4. Три листа, если ребенок поменьше, 4 если побольше. Нужно взять первый лист бумаги, скомкать его, добавить сверху второй лист и тоже скомкать, потом добавить следующий. Получается мягкий шарик из бумаги величиной с небольшое яблоко. Его следует обмотать широким малярным скотчем, чтобы он удобно лежал в руке и не выскальзывал. Маловероятно, что вы сможете что-то им разбить, люстру или окно. И такой мячик не прыгает по квартире, как резиновый. Когда вы сами изготавливаете бумажный мячик на глазах у ребенка, то уже превращаетесь в изобретательного родителя, который из ничего делает игрушку. Причем не такую, как в магазине, а не обычную. Игра с мячиком заключается в следующем. Вначале вы, стоя на расстоянии 2-3 метров, мягко кидаете друг другу мячик и ловите его. Потом игру можно усложнить, бросать и ловить мячик не двумя руками, а одной. Затем можно перейти на следующий уровень сложности. Бросать левой рукой, если вы правша, или правой, если левша. А потом попеременно то левой, то правой рукой. Затем, когда ваш ребенок уже научится ловко ловить мячик, вы начинаете увеличивать скорость, бросая его все быстрее и быстрее. Будет здорово, если вы покажете ребенку один секрет, когда мячик ловится не жестко, а особым образом, как в айкидо, рука вытягивается вперед и как будто мягко вбирает в себя мячик. Следующий этап особенно интересный, потому что его можно использовать для обучения. Например, если ребенку необходимо выучить таблицу умножения, вы бросаете ему мячик и задаете вопрос. Ребенок, бросая мячик обратно, дает ответ. Получается веселая игра, во время которой таблица умножения запоминается намного быстрее и качественнее. Другой вариант. Во время игры с бумажным мячиком по очереди проговаривать скороговорки. Это поможет улучшить дикцию и артикуляцию ребенка. Во время такой игры психика работает более целостно, и навык незаметно встраивается в подсознание, что положительно скажется на репутации вашего ребенка в классе. Почему? Потому что человека с хорошей артикуляцией, окружающие на уровне подсознания, воспринимают как более умного и компетентного. Самое главное в этой истории, что вы не просто с пользой занимаетесь с ребенком 10-15 минут, а что для него вы становитесь замечательным родителем, который находит время поиграть. Как психолог я постоянно слышу жалобы родителей на то, что дети проваливаются в свои смартфоны и проводят в них огромное количество времени. Это так. Но если мы перевернем ситуацию по-другому, то увидим, что в интернете действительно есть много чего интересного. Поэтому нам, родителям, необходимо придумывать что-то увлекательное, чтобы успешно конкурировать со всемирной паутиной. И здесь вам помогут игры. Ведь детям важнее поиграть, чем поспать или покушать. Поэтому взрослый, который находит время играть с ребенком, становится для него самым важным человеком. Закон простой. Кто с ребенком играет, тот и главный. Пусть конкуренция с интернетом заставит вас придумывать интересные, увлекательные игры, которые понравятся вам и вашим детям. Вы можете возразить мне и сказать, когда нам играть с детьми, мы постоянно заняты, нужно и работать, и домашние дела делать, и уроки у ребенка проверять. Где взять время? Мой ответ – развивайте находчивость, учитесь замечать возможности, когда вы с ребенком естественным образом оказываетесь в ситуациях, где приходится чего-то ждать или куда-то ехать. Может быть, вы идете в садик, или везете ребенка в школу, или в гипермаркете стоите в очереди в кассу. Именно в такие моменты жизнь предоставляет вам возможность поиграть с ребенком, не выделяя для этого специальное время. Главное, чтобы вы знали такие игры, которые можно использовать в похожих ситуациях, поэтому придумывайте их, это точно улучшит ваши отношения с ребенком. Одна из игр, которая нравилась мне и моим детям, называется «Нет, это хорошо, нет, это плохо». Ее суть заключается в том, что вы выбираете какое-то явление или ситуацию и по очереди аргументируете, почему эта ситуация хорошая или плохая. Например, вы выбрали такое явление, как дождь. Кто-то из вас будет доказывать, что дождь – это хорошо, а другой, что это плохо. Дождь – это очень хорошо, потому что он питает цветы и деревья, от дождя растут грибы. Нет, дождь – это плохо, потому что вся одежда и обувь промокает, потом ее нужно сушить, гулять в дождь неуютно. Нет, дождь – это прекрасно, можно надеть резиновые сапоги и гулять по лужам, мерить их глубину. Нет, дождь – это отвратительно. Все сидят дома, друзья не гуляют, скучно. Для этой игры можно брать любую идею, явление, ситуацию. Например, быть богатым, жить в деревне, делать зарядку, читать книги. Во время такой игры ваш ребенок будет естественным образом учиться отстаивать и аргументировать свою точку зрения, выражать ее ярко и эмоционально. Заметьте, что в этой игре у ребенка на уровне подсознания будет формироваться полезная установка. Я имею право на свою точку зрения и могу ее отстаивать. Вот еще одна игра, которая точно поможет вам сблизиться с ребенком и подарит массу эмоций. Я называю ее «Крейзи-сказка». Это сказка с лихими поворотами сюжета и непредсказуемым финалом. Все начинается с выбора главного героя и с решения, кто из вас сделает первый ход. А дальше? Сочиняя сказку, вы передаете ход друг другу с помощью специальных фраз. Но тут неожиданно, а в это время и вдруг... После таких слов очередь придумывать переходит к другому игроку. И вот тут начинается самое веселое. Сюжет совершает такие виражи, что дух захватывает. Именно поэтому я называю эту игру «Крейзи-сказка». Ее сочинение порой вызывает такие взрывы смеха, что профессиональные комики нервно курят в сторонке. Но самое важное, что в этой игре ребенок не только развивает фантазию и учится находить нестандартные решения. На уровне подсознания у него формируется ощущение близости с вами, что делает ваши отношения теплее и доверительнее. С помощью игры можно не только весело провести время, но и решить серьезные проблемы, например, помочь ребенку справиться с буллингом и найти свое место в школьном коллективе. Когда ко мне приводят ребенка, которому некомфортно в школе, который чувствует себя чужим среди сверстников, я часто начинаю не с разговоров о проблемах, а спрашиваю, ты умеешь играть в бесконечные крестики-нолики? Сыграем? Эта версия игры не ограничивается привычным полем из девяти квадратов. Игра ведется на странице тетради в клеточку, и ее цель выстроить подряд пять крестиков или ноликов. У этой игры нет границы, она сложнее, чем кажется. Здесь важны способность, концентрации и стратегическое мышление. Поскольку я играю достаточно хорошо, то приглашаю ребенка и родителя сыграть вдвоем против меня. Постепенно они учатся, обсуждают свои ходы и видят, как игра становится настоящим интеллектуальным вызовом. После этого мы договариваемся, что в течение 10 дней родители будет каждый день выделять время на игру. Но пока это должно оставаться в секрете. Рассказывать одноклассникам про нее и тем более играть с ними нельзя. Что происходит за эти 10 дней? Ребенок постепенно начинает играть все лучше и увереннее. У него развивается стратегическое мышление и способность видеть на несколько шагов вперед. Растет уверенность в своих силах, а кроме этого отношения с родителями становятся более доверительными. Когда он через 10 дней предлагает одноклассникам сыграть с ним в эту игру, то начинает выигрывать. Ребенок становится носителем нового интересного опыта. Это помогает ему выстроить качественные эмоциональные связи с ровесниками и почувствовать себя значимым. Почему это работает? На уровне подсознания одноклассники признают уровень компетентности вашего ребенка и то, что он привнес в их жизнь интересную игру. Это меняет расстановку сил в классе в его пользу. Итак, мы рассмотрели несколько простых, но мощных инструментов, которые помогают детям раскрывать свои способности и укреплять отношения с родителями. Это бумажные мячики, которые делают веселым даже обучение, Крэйзи-сказка, пробуждающая безудержную фантазию. Игра «Нет, это хорошо, нет, это плохо», в которой ребенок учится отстаивать свое мнение. Бесконечные крестики-нолики, способные существенно укрепить самооценку вашего ребенка. Каждый из этих инструментов не просто игра, это способ стать намного ближе к своему ребенку. Играйте с детьми, это сделает их жизнь счастливой, а ваши отношения теплыми и душевными.